Часть шестая. Операция полковник. Полковничьи сапоги. Вскоре после полуночи, дождавшись возле своей подзорной трубы условленного сигнала, Колька спустился с чердака, зашел в дом. Ни дядя Гриша, ни Алексей еще не появились. Мать сидела у кухонного стола, что полосветки на платье. Самой Светки не было. Верно отправилась спать. «Просигналил?» — вскинулась мать. «Два раза», — подтвердил Колька. Мать сразу заволновалась, отставила платье. «Пойдешь, стало быть?» «Сама видишь, нет их. Задерживаются чего-то, а он сейчас выйдет». Мать подавила вздох, взяла с лавки заранее уложенный рюкзак, помогла Кольке надеть. «Если что», – сказала просительно, – «бросай подальше в сторону». «Мам, все будет как надо», – успокоил. На крыльце постоял, вслушиваясь. С улицы не доносилось никаких звуков. Спрыгнул, минуя ступени, и, обогнув дом, вывернул на огородную тропку. Предстояло повторить знакомый путь. Огородами до Шерементовского проулка, там, на соседнюю улицу, а по ней до проулка за комендатурой, где с тёской прятали когда-то елку. На дворе было зябко, но уже не по-зимнему. Он порадовался, что вместо тяжелой шубейки надел материн ватник, в нем казался себе вертким и ловким. Если придется убегать, лучшей одежды не придумать. Под сапогами стеклянно подтаивший за день и смёрзшийся к ночи снег. Осторожные Колькины шаги отдавались, наверное, аж на луне, что выставилось над самой головой. Хотя бы тучкой какой прикрылась, чтоб света поменьше. Он сейчас совсем не кстати. Рюкзак на загорбке не связывал движений, да и веса в нем было, шинель с фуражкой. И однако, шагая, колька непроизвольно пригибался, словно бы давила непомерная тяжесть, шинель и фуражку нес немецкие. Нарвись с этим рюкзаком на патруль, верная смерть. На допросе ведь не станешь доказывать, что одежда не украдена. Иначе волей-неволей придется рассказать про ее хозяина, фельдфебеля немецкой армии, который заодно с советскими подпольщиками. Два дня назад на станции взорвалась цистерна с бензином на главном пути. Разворотила рельсы, почти на сутки заколодила все поезда. Немцы арестовали четверых русских железнодорожников. Один умер под пытками, Оставшимся угрожал расстрел. Алексей придумал, как можно попытаться их освободить. У майора Стеблица, коменданта, опять гостит родня. Тот полковник, из-за которого когда-то дал дёру Ганс. Так вот, взять бы господина полковника в плен и сторговать за приговорённых к смерти. Начало операции ложилось на плечи Ганса. Вот уже полтора месяца скоро. Как Ганс вернулся по совету погибшей учительницы в комендатуру, явился с повинной. И все, как она предсказывала, обошлось. Комендант погневался, покричал, пригрозил, что отправит во фронтовое пекло, но кончилось миром. Само собой, майор снял строгий допрос. Где прятался? Кто посмел укрыть от немецких властей беглеца? Бородатый нос указал на дядю Гришу, заявив, что старик сделал это под пистолетом. В конце концов, Фельдфебеля допустили к исполнению прежних обязанностей. Заменувшее после того время Ганс успел переправить по подземному ходу около трех десятков автоматов и изрядную толику патронов для них, довольно много взрывчатки и Бикфордова шнура. Словом, Колька с другом могли гордиться. Сбылось предсказание учительницы, прокопанный ими туннель стал бесперебойно работать на победу. Сегодняшняя операция тоже планировалась в расчете на подземный ход. Однако раньше, чем им воспользоваться, Гансу следовало провести подготовку, от которой зависел успех дела. Первое, что ложилось на фельдфебеля, приготовить к ужину, который при гостях не обходился без выпивки, усыпляющее вино, подмешать снотворное, раздобытое Алексеем. Ну а потом позаботиться, чтобы рюмки за столом не пустовали. Трудность в чем состояла? Комендант не разрешил на этот раз Гансу прислуживать за столом. Ни к чему, считал он, мозолить глаза полковнику, который мог чего доброго вспомнить давнюю стычку. Поэтому действовать предстояло, не посвящая само собой в тайну, через солдата-денщика. Тот и должен был организовать веселый ужин с усыпляющим вином. После, конечно, Гансу надо было накачать и самого денщика. Ну а когда весь дом провалится в спячку, придет черед главного для Ганса испытания. Переобуться в полковничьи сапоги, надеть его шинель и фуражку, нацепить очки и, подняв воротник, прошествовать мимо часового заворота. Вроде как на прогулку. Хорошо ростом Ганс, вровень полковнику и такой же тощий. Свои шинель и фуражку Ганс еще с вечера оставил в погребе, откуда Колька перетащил их через подземный ход к себе домой, уложил в рюкзак. Вслед за этим залез на чердак, скараулить Ганса сигнал. И вот, как уговорились, Фельдфебель посветил фонариком из погрузившегося во тьму комендантского жилища. Это означало, что операция продвигается успешно и что через десяток минут переодетый Ганс покинет комендатуру. Кольке надо теперь встретить в проулке Ганса-полковника и помочь ему превратиться вновь в Ганса-фельдфебеля. Оставаться в полковничьей форме было рискованно. Первый же встречный немец мог навязаться из угодничества в провожатые. Городок спал. Ни в одном из домов, мимо которых спешил за Колька, не светились окна, не сыпали искрами печные трубы. Городок спал, но не спали, это кольки хорошо было известно немецкие патрули прочесывали улицу за улицей, останавливали и проверяли каждого припозднившегося прохожего вспомнилось как напоролись они скольшей на патруль той памятной ночью рарирера -ра. тогда выкрутились показав узелок с едой сегодня что в случае такой встречи покажет колька поравнялся с шеементовской баней невольно придержал шаг В единственном оконце мерцал, пробиваясь сквозь занавеску, слабый свет. С трудом поборол искушение прокраситься, стукнуть условным стуком в раму, вызвать на пару минут тёзку, сообщить, какое наиважнейшее задание выполняет. В последнее время тезка стал выбираться на улицу, приходил даже к пироговым, только жаловался, что быстро устаёт. Свернув с огородной тропинки на Шереметевский двор, Колька прошел почему-то робея мимо брошенного дома с черными провалами вместо окон и через калитку вынырнул на свою улицу. Быстро глянув в оба конца, перебежал за угол в проулок. Здесь почувствовал себя спокойнее, хотя стеклянная звень, крошившегося под сапогами снега, все равно заставляло вздрагивать и невольно озираться. В проулке, к счастью, никто не встретился – Пустовала и улица, по которой предстояло пробежать до следующего проулка. Лишь в конце ряда домов, примыкавших к комендатуре стыла, тыла, маячила в свете луны человеческая фигура. То был Ганс. Он по-странному преподал на обе ноги, точно раненый. «Подстрелили?» – кинулся к нему испуганный Колька, удивляясь, как не услышал стрельбы. «Штифелен!» – со стоном кивнул Фельдфебель, на блестящие под луной полковничьи сапожки. Сапьёги. Малы что лика? Колька с облегчением перевел дыхание и даже рассмеялся. Ну, от такой беды не помрёшь. Однако скоро выяснилось, что тут не до смеха. Опираясь на Кольки на плечо, Фельдфебель с трудом проковылял до ближайшей скамейки у чьих-то ворот и замолился. Найн, я могу. Сел, обхватив руками колени, с присвистом втянул в себя воздух. Колька приткнул рядом с ним рюкзак, в который упрятал снятый перед тем полковничьи шинель и рубашку, опустился перед скамьей. «Как же быть?» – спросил потеряно больше у себя, чем у Фильдфебеля. Тот лишь пошевелил носками сапог. Колька навострился. Почудилось, будто за воротами, возле которых расположились, топчется кто-то. «Этого еще им не хватало!» Скрипнула калитка. «Люди, за какой бедой вас вынесло!» «Вот тебе и на!» Колька-то был в полной убежденности, что все вокруг погружено в сон, а городок, получается, и ночью настороже. «По что мотаетесь в ночь полночь?» В проеме обрисовалась старушечья фигура с наброшенным на голову платком. Луна высветила лицо, «Бабка Андрониха!» «Да мы это...» пробормотал Колька, соображая, как побыстрее и без особых объяснений спроводить любопытную бабку. «Мы сейчас...» «Поди укрыться надо!» посочувствовала вдруг она. «А то, гляжу, разбалакаетесь, обалакаетесь, а шагу ступить не можете!» Колька молчал, не зная, что ответить бабке. Ганс тоже не проронил ни звука только зачем-то убрал под скамейку ноги. «Да вы не сумлеваетесь!» поспешила она успокоить. «У нас чужих нету!» Колька решился. «Нам бы сапоги или валенки, какие побольше. Я после верну». «Найдутся!» отозвалась с готовностью. «А вы, пока покамест, зайдите во двор от греха!» Оставив калитку открытой, потрусила в дом. Колька прихватил рюкзак, потянул за рукав Ганса. Во дворе огляделся, ни разу не был здесь, а отсюда, оказалось, прекраснейшим образом просматривалась крыша их дома. Обрадовался и удивился, хотя удивляться было нечему. Пироговский огород впритык смыкался с Бабкиным. Подумалось, что если бы старуха разрешила протопать по ее огороду, им с Гансом не пришлось бы тащиться кружной и опасной дорогой через Шерементовский проулок. Бабка вынесла огромные, подшитые войлоком валенки, подала Гансу. Тот начал переобуваться. — А чего это? — приступила она. — Чего это в немецкую одежу вырядился? Ганс оглянулся беспомощно на Кольку. — Он немтырь! — нашелся Колька. Бабка повернулась к нему. — Постой, ты не пироговых ли, сынок? Но одернула себя. — Ой, чего это я не ко времени с расспросами? Тогда Колька рискнул. «Бабушка, нам бы через ваш огород...» «Да об чем говорить-то?» Заперла калитку, дождалась, когда Ганс переобуется, провела их, мимо пустующего хлева, к лазу в огород. «Тут вот от отхожего места тропинка», показала, пропуская их вперед. «А дальше по целику пройдете». «Спасибо вам, бабушка». Колька, сам не зная зачем, снял шапку. «Не на чем» отмахнулась, потопталась возле них, намереваясь, видно, еще что-то добавить, но так и не сказала ничего, повернула обратно. Колька надел шапку, кивнул Гансу и, минуя тропинку, зашагал, круша смерзшийся снег, напрямую к своему двору. Крушил снег и стеклянная звень, доносившаяся верно аж до луны, уже не пугала, не заставляла вздрагивать. У него, словно бы, прибавилось смелости и силы. «Спасибо вам, бабушка», – повторял про себя. Шел, не выпуская из глаз, шатер родной крыши. И в то же время боковым зрением охватывал весь ряд домов, бесформенно темневших слева от их участка. Там, за ними, скрытые от глаз, толпились другие дома. Еще и еще толпились, выстраиваясь в ряды, составляя улицы и кварталы. И в каждом из них, верил он, Примут и помогут, если вдруг понадобится, как только что помогла бабка Андрониха. Кругом были свои, вот главное, что сегодня пришло к нему неожиданным открытием. Нет, он не растерял осторожности, понимал, что от возможной встречи с чужаками лучше уклониться, но не было больше и давящей боязни. Пусть они, немцы, боятся ночных улиц Колькиного города. И.